Глава 21 Все произошло очень быстро, резко спикировав вниз, челюсти сумрака сомкнулись на змее, и не прошло и пары секунд, как тварь исчезла в утробе дракона. Оттолкнувшись от земли, я поднялся в воздух, чтобы получше рассмотреть дракона. Хорош, увеличившись в размерах, я подлетел к его морде, и как я делал это и раньше, похлопал по ладонью по макушке дракона. Ну и громадиной же ты стала, произнес я прикидывая, насколько это чудовище меньше гигантуса. «А да, проведи анализ размеров», — сказал я искусственному интеллекту, не сводя глаз с сумрака. «Приблизительно в три с половиной раза, через секунду», — ответила Андромеда. «Ничего себе, но она и вымахала», — подумал я, продолжая гладить красного дракона, который, видимо, это доставляло удовольствие. «Так, стоп. Я остановился. Амазонка и остальные. Тьма. Выругался я. Сумрак». Отнеси меня, карета. Сказал я дракону, и она резко взмахнув крыльями, устремилась в воздух. Едва успеваю ухватиться за ее шею, и мой питомец, высоко взмыв в небо, устремляется в сторону, где должна была воевать Амазонка, Некромант, Арахнит и остальные. Какого? Я спрыгнул с матриарха рубиновых драконов вниз и быстро полетел к земле, которая была просто усеяна многочисленными ямами, рытвенами и траншеями. Полетай где-нибудь рядом, но не высовывайся. Приказал я Сумруку и Дракон послушно исполнил мой приказ. «Что здесь случилось?» Произнес негромко я и осмотрел все поле боя. «Арета!» Я увидел Амазонку, которая стояла в кругу высоких девушек, закованных в тяжелые доспехи. Видимо, ее сестры Амазонки, подумал я и поспешил в их сторону. Стоило мне приблизиться чуть ближе, как меня сразу же атаковали залпом из арбалетов, благо никакого урона мне эта атака не нанесла. «Так, а это кто?» Дело в том, что моя знакомая амазонка жимала в руках чье-то тело, опознать которое у меня не получилось. Воительница была явно мне незнакома. Кинг, девушка повернулась и подняла голову. Свои, сказала она, обращаясь к другим амазонкам и воительницы нехотя опустили оружие. Я приземлился рядом с арета и с удивлением для себя обнаружил схожесть между моей подругой и женщиной у нее на руках. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, кто это. Что тут случилось? Аккуратно поинтересовался я. На нас напал демонический князь. Не отрывая взгляда от тела своей матери, ответила Амазонка. «Хинг, я не смогла спасти ее». Она подняла глаза и я впервые в жизни увидел на ее глазах слезы. «Я, я, мя...» Приблизившись к подруге, я обнял ее за плечи и провел рукой по ее волосам. Несколько секунд я просто стоял и, не говоря ни слова, обнимал Амазонку. «Хм...» Нарушила молчание одна из воительниц. «Госпожа, королева мертва...» а по нашим традициям, мы должны выбрать новую. Сделать это нужно прямо сейчас. Она наклонилась и потянулась рукой к волосам матери арета, но остановила руку, стоило ей встретиться взглядом с моей подругой. Госпожа, амазонка склонила голову. Таков обычай, виновато произнесла она. Амазонка тяжело вздохнула и, проведя по волосам своей матери, сняла с нее скромную диадему и молча вручила ее воительнице. Аретта, что потом случилось с демоном? Задал я вопрос, который все это время не давал мне покоя. Я его убила, холодно ответила Амазонка. О, ничего себе, а что с его клинком? Я уничтожила его. Тем же холодным тоном произнесла Амазонка. Кто побеждает? Хм, а вот это интересный вопрос. Я понятия не имел, как проходят сражения, ибо большую часть времени сражался с фейком. Судя по тому, что демонов рядом нет на нашем фронте, мы одержали победу ответил я воительница и поднявшись на ноги осмотрелся по сторонам ни единого порождения демонического плана видно не было понятно произнесла арета и положив тело мертвой матери на землю тоже встала а где инар и рассол они живы спросил я и воительница кивнула оба без сознания одного разрубили надвое а второй упал в обморок от магического истощения ответила амазонка хм нашего внимания явно кто то требовал поэтому мы одновременно повернули голову на источник звука. Это была та же самая воительница, которая попросила Аретта отдать ей диадему. «Мы с сестрами приняли решение. Нашей будущей королевой должна быть именно ты», громко произнесла она и сделала шаг в сторону моей подруги. Аретта отступила. «Я? Я недостойна». Неуверенно произнесла она и попыталась сделать еще один шаг от короны, но я ее остановил. Амазонка посмотрела на меня и я покачал головой. достойно произнес я уверенным голосом и посмотрел ей в глаза. Прошу, прими эту корону, и сделай нас еще сильнее. Гордо сказала Амазонка и, встав на одно колено и опустив голову, вытянула руки с короной вверх. Я тяжело вздохнул, когда за этим ничего не последовало. Арета не спешила принимать корону. Все приходится делать самому, устало произнес я, и, взяв из рук Амазонки диадему, чуть ли не силком надел ее на мою подругу. Стоило этому произойти, как амазонки, будто бы заранее сговорившись, издали громкий боевой клич, который разнесся по пустому полю битвы, усеянному как трупами демонов, так и нелюдей. Когда с коронацией арета было покончено, я решил заняться более насущными вопросами. «Сумрак!» – громко крикнул я и моя драконица откликнулась на зов. Под восторженные вздохи амазонок, мой питомец приземлился на землю и сложил крылья на спине. «Ты куда?» – спросила королева амазонок. Посмотреть, что происходит на поле боя. Ответил ей взмыл в небо. Приняв свою истинную форму и увеличившись в размерах, я поудобнее устроился на шее матриарха рубиновых драконов. Возьми меня с собой. Крикнула Арета и я задумался. Ай, черт с ней. Думаю, мне хватит сил, в случае опасности сделать так, чтобы она не пострадала. Залезай, ответил я воительница и сумрак нехоти подставила ей крыло, чтобы Арета было удобно забраться на дракона. Присмотрите за остальными. Скомандовала Амазонка своим сестрам, а в следующий миг Красный Дракон взныл в небо. Фейк и был сильным противником, но у демонов главным был не он, и теперь оставалось найти того, кто за всем этим стоял, а именно, владыку демонического плана. Стоять! Громкий голос воина, закованного в тяжелые доспехи с гербом Ричарда Прайма на них, заставил карету Леди Винтер затормозить. «Мне срочно нужно увидеться с Инквизитором Дрейком». Выглянув в окно, произнесла аристократка это очень важное дело. Слова девушки поставили воину в тупик, ибо он понятия не имел, кто такой этот инквизитор, которого она ищет. Больше всего его волновал другой вопрос. Какого хрена вы тут делаете? Мы как бы это? С демонами воем. Произнес он, и удивленно посмотрел на красивую блондинку, которой здесь явно было не место. Позовите главного, скрестив руки на груди, тем временем ответила она. Воин снова впал в ступор, но потом решив, что пусть с ней лучше разбираются старшина, — крикнул. — Керн, тебя тут спрашивают. Имя своего старшины пришлось повторить еще несколько раз, ибо на дворе была глухая ночь и, разумеется, он спал. Все же от места, где шла кровопролитная война, они находились очень далеко и за свою сохранность можно было не беспокоиться. — Знать не знаю никакого инквизитора, — ответил воин, в теле которого нашла покой ни одна бутылка чего-то явно спиртного. — Черт! — выругалась Летти Винтер и забралась обратно в карету. И Голлана, как назло, нет. Где пропадает этот вампир, когда он должен обеспечивать ей безопасность? А что если на нее кто-нибудь напал? Ненавижу. Голланд со всей доступной ему скоростью летел в сторону, где происходило основное сражение. Оставив с аристократкой несколько своих миньонов и парочку убийц гильдии, вампир собственными глазами хотел посмотреть, в какую сторону склоняется чаша весов в этой войне. Хм. Интересно произнес он, пролетев место падения Гигантуса, которого древний вампир видел еще когда его только создали, и благодаря которому был отбит берег костей, когда жители подводного мира вознамерились поработить сушу. Кстати о них. Пролетев чуть дальше, Голланд с удивлением обнаружил, что довольно большая часть поля битвы почему-то заполнена водой, в которой кстати, до сих пор шло сражение. Один гигантский спрут и несколько огромных крабов, Отчаянно сражались с каким-то здоровым демоном, и вампир решил им не мешать и пролетел дальше. Он знал, куда он направляется и не собирался отвлекаться по мелочам. «Я ждал тебя», — спокойно произнес демон, которого инфосеть идентифицировала, как велиала, владыку демонического плана. «Го уровня?» «Кинг, с ним что-то не так», — произнесла Андромеда и улыбка на лице молодого парня, а именно в таком образе он предстал перед нами, стало еще шире. «А что со мной не так?» — удивленно спросил демон. «Как?» «Как он может слышать голос моего Ии?» «Ты?» «Да, я слышу Андромеду», — произнес парень. «Он имя ее знает». а «Ада, что происходит?» «Не знаю», — озадаченно ответила ей Запрос в инфосет тоже не дал каких-либо результатов. Тем временем, тот, кто в этом мире носил имя Велиал, смерил меня изучающим взглядом. «Ты отлично проявил себя в битве с фейком». «Молодец», — похвалил меня демон. «Держи», — он щелкнул пальцами. «Внимание, вы получили десять жизней» появилось сообщение перед моими глазами. Ты кто? Что ты такое? Путаясь в словах спросил я того, кто в этом мире взял на себя роль владыки демонов. Велиал усмехнулся. Ни разу не встречал модераторов. Удивленно спросил он, и я отрицательно покачал головой. Кинг, у нас проблемы, спросила Арета. Почему ты молчишь и просто смотришь на него? Ах да, забыл сказать, что мы общаемся по выделенному каналу, и она наш разговор не слышит, произнёс Велиал. Скажи своей подруге, что всё нормально. «А это правда?» – прямо спросил я, после чего повернулся карета. «Все будет хорошо», – сказал я Амазонке и снова вернулся к разговору с демоном. «Да, я не собираюсь принимать участие в битве. Даже не так. Я не могу принять участие в ней, и если защитники справятся с противостоящими им демонами, то считай победы у них в кармане», – спокойно произнес Велиал. «Тогда я…» – подожди, остановил меня модератор. «Ты и так сделал для этого мира слишком много». «Пусть хотя бы немного постараются», – демон улыбнулся. «Признаться честно, я даже не знал, как себя вести с ним. Впервые в жизни я столкнулся с существом, которое может напрямую воздействовать с инфосетью, и, если честно, от этого мне было немного не по себе». «Ты о чем-то хотел поговорить со мной?» – прямо спросил я. «Вроде того». Уклончиво ответил Велиал. «Вернее, даже не так. Я хотел посмотреть, на что ты способен, и увиденного мне хватило, чтобы сделать определенные выводы». «Хм, интересно». И какие же, поинтересовался я, неважно. Модератор хитро улыбнулся, вернее сейчас это неважно, поправил он себя. Но в будущем, хотя об этом еще рано, что-то я ничего не понимаю. В любом случае, лично от себя я поздравляю тебя и всех трейсеров, которые решили воевать на стороне защитников этого мира. Как только последний демон будет уничтожен, ваша миссия здесь закончится, и ты сможешь отправиться в следующий мир. Он сделал несколько шагов в мою сторону и протянул руку. До встречи, Трейсер Кинг. До встречи, Андромеда. Я неуверенно пожал его руку, а в следующий момент он просто исчез. Конец 21 главы.